Место действия заключительной сцены — переднее. Гаген не мог отыскать трости, с которой пришел. Она завалилась за сундук в чулане. «А я, кажется, оставила свою сумочку, где сидела», — сказала госпожа Тейр, легонько подталкивая своего задумчивого мужа в направлении гостиной. пнины и Клеменс, разговорившиеся в последнюю минуту, стояли по обе стороны двери в гостиную, как две раскормленные кариатиды, и втянули животы, пропуская молчаливого Тейра. В середине комнаты стояли профессор Томас и мисс Блис. Он, заложив руки за спину и то и дело подымаясь на носки, она с подносом в руках, и говорили о Кубе, где, как ей казалось, довольно долго жил двоюродный брат ее жениха. Тейер неуверенно переходил от кресла к креслу и обнаружил у себя в руках белую сумку, абсолютно не зная, где он ее подобрал, потому что голова его была занята пока еще смутным предчувствием строк который ему предстояло записать позднее этой ночью. Сидели, пили, всяк в себе таил прошедшее, и каждому судьбою на свой особый час будильник был поставлен, кисть взметнулась, муж с женою переглянулись. Тем временем Пнин спросил Джоанну Клеменс и Маргариту Тейр, не хотят ли они взглянуть, как он устроил верхние комнаты. Эта мысль привела их в восторг. Он повел их. Его так называемая «студия», выглядело теперь очень уютно. Из царапанной пола ее был аккуратно покрыт более или менее пакистанским ковром, который он когда-то приобрел для своего бюро, а недавно молча и решительно выдернул из-под ног изумленного фальтернфельса. клетчатый плед, под которым Пнин пересек океан, покинув Европу в 1940 году, и местного происхождения подушки кое-как маскировали неустранимую кровать. «Розовые полки», на которых он нашел несколько поколений детских книг от «Тома, чистильщика сапог» или «Пути к успеху» Горация Алжера 1889-го и «Рольфа в лесах» Эрнеста томсона Сеттона 1911-го до «Комптоновской иллюстрированной энциклопедии» издания 1928-го года в десяти томах с расплывчатыми маленькими фотографиями теперь были нагружены тремястами шестьюдесятью пятью томами из библиотеки Вейндельского университета. «Как подумаешь, что я их все проштемпелевала?» вздохнула госпожа тейер закатывая глаза с притворным ужасом. «Некоторые из них выдала госпожа Миллер», сказал Пнин, убежденный сторонник исторической правды. В спальне посетительниц более всего поразила большая складная ширма, защищавшая двуспальную кровать с четырьмя колонками по углам от пронырливых сквозняков, а также вид из ряда маленьких окошек. Тёмная скальная стена в восьми сожжениях от окна, отвесно уходившая ввысь, с полоской бледного звёздного неба над чёрной растительностью на её гребне. На задней лужайке Лоренс шагнул в тень, пересёкши отражение окна. — Наконец-то вы в самом деле удобно устроились, — сказала Джоанна. «А знаете, что я вам сейчас скажу?» — отвечал Пнин конфиденциальным тоном с ноткой торжества, зазвеневшей в его голосе. «Завтра утром под покрывалом тайны я увижусь с господином, который хочет помочь мне купить этот дом». Они снова сошли вниз. Рой вручил жене сумку Бетти, Герман нашел свою палку, Маргаритину сумку все еще разыскивали, снова появился Лоренц. «До свидания, до свидания, профессор Войнич!» пропел пнин, и его щеки казались румяными и круглыми под фонарем крыльца. Бетти и Маргарита Тайр все еще, стоя в передней, любовались тростью польщенного доктора Гагина, которую ему недавно прислали из Германии, узловатой дубины с набалдашником в виде ослиной головы. Голова эта могла шевелить одним ухом. Трость раньше принадлежала баварскому деду доктора Гагина, сельскому пастору. Механизм другого уха сломался еще в 1914 году, согласно оставленной пасторам записки. Гаген брал ее, по его словам, для защиты от немецкой овчарки в Зеленом переулке. Собаки в Америке не привыкли к пешеходам. Он же всегда охотнее ходит пешком, чем ездит. Нет, ухо починить нельзя. По крайней мере, в Эйнделе. «Почему он меня так назвал, хотел бы я знать», — сказал Д. В. Томас, профессор антропологии Лоренцо и Джоанни Клеменс, пока они брели сквозь синюю тьму к четырем автомобилям, оставленным под Ильмами на другой стороне дороги. «Наш друг», — отвечал Клеменс, — «пользуется собственной номенклатурой. Его словесные причуды придают жизни новый трепет. Ошибки его произношения мифотворны. Его обмолвки — обмолвки Оракула. Мою жену он зовет Джон». «Все же, это как-то странно», — сказал Томас. «Вероятно, он принял вас за кого-то другого», — сказал Клеменс. «И, как знать, может быть, вы и в самом деле кто-то другой». Не успели они перейти на другую сторону улицы, как их догнал доктор Гаген. Все еще недоумевая, профессор Томас простился с ними. «Да», — сказал Гаген. Стояла ясная осенняя ночь, снизу бархатная, наверху стальная. джоана спросила. «Вы в самом деле не хотите, чтобы мы вас подвезли? Тут мне 10 минут ходьбы». А в такую великолепную ночь пройтись пешком просто необходимо. Втроем они постояли с минуту, глядя на звезды. «И все это миры», — сказал Гаген. «Или», — сказал Клеменс, зевая, — «страшный яролаж. Я подозреваю, что на самом деле это флуоресцирующий труп, а мы сидим внутри него». С крыльца донесся сочный смех Пнина, кончившего подробно рассказывать Тейером и Бетти блис о том, как он сам однажды возвратил владелицы чужой редикюль «Идем же, мой флуорицирующий труп, пора ехать», — сказала Джоанна. «Очень рады были повидать вас, Герман. Передайте привет Ирмгарде. Какая чудесная вечеринка. Никогда я не видела Тимофея таким счастливым». «Да, благодарю», — рассеянно откликнулся Гаген. «Надо было видеть его лицо», — сказала Джоанна, когда он сказал нам, что завтра собирается говорить с агентом о покупке этого сказочного дома. «В самом деле? Вы уверены?» Он так и сказал, — резко спросил Гагин. «Именно так», — сказала Джоанна. «И уж, конечно, никто так не нуждается в собственном доме, как Тимофей». «Что ж, спокойной ночи», — сказал Гагин. «Рад, что вы пришли. Покойной ночи». Он подождал, пока они дойдут до своего автомобиля, поколебался и зашагал назад к освещенному крыльцу, где, стоя как на сцене, Пнин во второй или третий раз принимался пожимать руки тейром и Бетти. «Никогда бы», — сказала Джоанна, пятя машину и вращая руль, «никогда бы я не позволила своей дочери поехать за границу с этой старой лесбиянкой». «Тише», — сказал Лоренц, — «хоть он и пьян, но может еще тебя услышать». «Я вам не прощу», — говорила Бетти своему хозяину, который был чуть-чуть навеселе, — «что вы не дали мне вымыть посуду». «Я помогу ему», — сказал гагин всходя по ступеням крыльца и стукая по ним палкой. «А вы, детки, ступайте, ступайте». Ещё один последний круг рук пожатий и тейры сбетти ушли.